а агревиала, стоявшая в нескольких метрах от нас то ли впечатленная расчлененкой то ли и в самом деле пьяная вдруг принялась безумно хохотать отметили начало моего княжения с размахом констатировала я для себя и снова сильно захотела лес к брату даже если придется сидеть не в креслах а на пеньках тронах серая стя шепот едва слышный сорвался с губчеера когда в сером мареве затянувшем портал и портальный круг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 Ну что сказать, удивилась не только я, веселая дама в зеленом, любительница крупных украшений, тоже удивилась, она даже рот раскрыла и успела начать. Не ме... И все, что-то чуть слышно щелкнуло, вжикнуло, свистнуло, блямкнуло, и дама в зеленом осела на портальную площадку с выражением глубочайшего изумления на лице. Защиту снимите, цель мертва, мы уходим.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 еще несколько мгновений, и не выдержат даже мои защиты. и Друсу Алира. Аст уже ранен. Очень скоро мы все сольемся воедино. Если не фаршем, то отбитыми кусками. Поторопись, вели Архету защитить носительницу». «А что, так можно?» Сверхновой вспыхнула мысль, и я мысленно заорала артефакту. «Давай полную защиту! На меня, всех теней, дядюшку! А не то, будешь нового дорожного мастера веками ждать. Меня убивают!»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 потрепанными. Запах в воздухе витал стойкий, особенно сильно специями, пах, изодранный рукав с погнутым наручем у аста. Кровь. Так пахла кровь дросу. Именно потому аромат показался мне знакомым. Они же резали руки в моем присутствии. И Чейр говорил, что дроу ранен.